Тон 1. Интерлюдия вторая. В ресторане Персона, в забарикадированном помещении кухни, в окружении су-шефа, официантки и обычного повара, а также нескольких десятков трупов как персонала, так и гостей ресторана, стоял шеф-повар и король этой кухни. Вот уже несколько часов он удерживал оборону вместе с ребятами от внезапно появившихся сумасшедших. Из первоначальной команды в 15 человек у него остались только двое и девочка-официантка, которой просто повезло изначально оказаться на кухне. 2 часа назад они остались вчетвером, а ещё час назад зомби перестали передреть, и у них появилась возможность забаррикадироваться и дождаться помощи. Николай Львович был отличным по местным меркам шеф-поваром, успел поездить по миру и доказать что свой колпак он носит не просто так. Поэтому его и взяли на работу в, казалось бы, обыкновенный ресторан при вокзале. Но по факту здесь зачастую останавливалось слишком много чиновников и видных деятелей, чтобы их кормили абы чем. Это позволило ему получить зарплату на уровне знаменитых мишленовских поваров, лучших ресторанов этого города. Сегодня ему... Впервы я пришлось использовать свой нож не по назначению, и уже более 10 последних минут он то и дело вчитывался в его характеристики. Короткий японский клинок Карафута но Овари, рождённый в момент сожаления и скорби о конце жизни, свои первые жертвы, что запятнало благородство стали. Ранг уникальный. Урон от 50 до 50. Игнорирует кожаную и тканевую броню. Прочность 1000 из 1000. Чистый срез. Довак третьего уровня, позволяющий филигранно отрезать от противников части их тел. Самозаточка, убивая врагов, восстанавливает прочность оружия. Штормовой клинок обрушивает на врагов град ударов, поражающий их уязвимые места. Уязвимые места определяется суждением наносящего удар. Вкусивший кровь Каждый раз, убивая противника, забирает себе частичку их силы, временно увеличивая показатели урона. Дополнительно урон увеличен на 26. Время до конца эффекта 1 час 18 минут 47 секунд. Если верить строке с дополнительным уроном, то он действует 2 часа и обновляется с каждой новой жертвой. Если верить ему, то за каждую жертву его уровень увеличивается на 1. Двадцать шесть жизней забрал этот клинок. Двадцать шесть тел лежат с продырявленной головой. Подобного сожаления повар не испытывал никогда. И ему не было жалко жизни тех, кто пытался его сожрать. Но он запрятал свой нож. Подарок столь рано ушедшей супруге, что привезла его из самой далекой и неотразимой Японии. И именно подарок супруге сегодня спас его жизнь. Он снова остался ей должен. Опять. Даже после своей смерти она оберегает его. Шеф, подойдите, посмотрите на это. Голос молодого поварёнка отвлёк его от своих мыслей. Что там? Ещё один поезд с трупами? Да, но с реальными трупами, а кто до никто не вышел. Иди ты. Подвинься. Оттолкнув от небольшого окна, выходящего на перрон, юного рыжего балбеса, Он убедился, что из дверей действительно никто не выбирается. Это был первый подобный поезд. Вообще, осталось не так много свободных веток, куда могут встать поезда, а так как автоматика на отправку составов перестала работать, и последние поезда приходят в автоматическом режиме, что будет дальше, неизвестно. Поезда либо столкнутся, либо остановятся где-то в городе. Когда сработал один из алгоритмов предупреждения опасности. Тем временем к поезду подтягивались стоявшие неподалёку зомби. Какое-то время ничего не происходило, но спустя секунд 20 один из зомбарей, что подошёл к головному вагону, вылетел переломленный куклой вперёд поезда и грузно осел на землю. Смотрите, впереди поезда, ткнув пальчиком, завыпила официантка. Тише ты, видим не слепые. прошипел на нее глава группы. Тем временем три человеческих тела очень быстро стали передвигаться в сторону от поезда под прикрытием перона. С высоты расположенного под самым куполом ресторана их было хорошо видно. «Не туда, а там монстры!» Сжав кулаки и зубы, прошептал Никита, су-шеф, уже ставший мужчиной, парень, которого последние восемь лет учил и таскал за собой Николай Львович. Спрячьтесь, ребятки, как и в поезде, прошу, искренне пожелал Николай Львович. Тем временем монстры резко замерли и, как по сигналу, побежали в сторону тройки выживших. В замгновение до столкновения со стороны одной из тройки сорвался, словно искра, луч, и монстр рухнул сразу после прыжка. Другой каким-то удивительным образом промахнулся мимо стоящего в двух метрах от него человека с каким-то металлическим стержнем в руках. А третьего прямо в полёте огрел тяжёлым и могучим ударом самый здоровый из этой тройки боец. Немного повозившись, троица побежала дальше, а монстры так и не поднялись. Молодцы, сильные, полагаю, понаблюдав ещё немного, Группа из ресторана увидела, как те разделились, и один из них побежал в сторону стройки, там, где было меньше всего людей в этом проклятом богом месте, отводя при этом в сторону зомбарей, неудачно столпившихся у забора. Сколько их там находилось, не позволяло рассмотреть ни расстояние, ни слегка ухудшившееся за последний год зрение. И ещё одна группа зомбарей кинулась со стороны главного здания вокзала, а уже ей наперерез Прибежали остальные ребята из выжившей тройки. Сердце защемило в тот момент, когда одного из них мощным ударом отбросил один из зомби. И хоть невозможно было рассмотреть, что с ним не так, но очевидно, он был одним из тех, кто изменился неизвестным способом и стал наиболее опасным. Таких Николай Львович своими руками убил больше пяти, и почти все они были среди тех, кто врывался к ним на кухню за последний час. Ой, чувственно закрыла ладошкой рот официанка, но спустя пару секунд облегчённо выдохнула, как и остальные трое, увидев, что отправленный в полёт легко поднялся. После один из троих ребят перелетел через забор и на полпути к толпе зомби остановился. Враги с другой стороны дружно побежали в сторону лакомой добычи, но не успели. Остальные члены этой группы сорвались с места и перемахнули через забор, зажав тех с двух сторон. Ожидаемая стычка заняла не больше 10 секунд. Так ловко ребята сносили головы медленным зомби. А что там с за той стройкой? спросил рыжий поварёнок. Не знаю, пожала плечами официантка. Гостиница там для работников, ответил им Никита. Однажды был суперпоздний банкет И после его окончания мы с Николаем Львовичем и ещё парой дежуривших ребят так устали, что нас прямо в гостиницу отдыхать отправили около 3 ночи. Неплохая цель, и ребята грамотные, сильные, помогают один другому. Нам бы тоже туда попасть. Потеребив свою аккуратную бородку, высказал вслух свои мысли шеф-повар этого ресторана. Вы думаете, нас не придут спасать? Мы же только ради этого забригадировались. Испуганно зашептала официантка. Думаю, не придут, ведь судя по тому, что с каждого поезда вываливается умалишенная толпа, в этом мире осталось не так уж много живых людей, и им явно не до нас в этот момент». Сказав это, Николай Львович посмотрел на остальных ребят и увидел затухающую надежду в глазах каждого из них. Все трое смотрели в пол, каждый думая о своем. Первой пришла в себя официантка. Бейдж гласил, что её звали Динара. И как мы туда попадём через всю эту толпу? Там ведь тысячи этих проклятых монстров, выплюнула она с отчаянием. А мы не пойдём через толпу, сказал Николай Львович и с загадочной улыбкой посмотрел на своего помощника. Все сместили на него свои глаза, и Сушев Никита начал отступать под тяжестью этих ожидающих взглядов. Вы чего? Что вы от меня хотите? насупился тот. Расскажи-ка, дорогой Никитушка, как ты в мой кабинет, эту шабоду из администрации, мимо всех камер провёл и учинил непонебрацтво на моём диване? Не было такого, запротестовал Никитушка. Вместо слов наставник просто взял с ближайшей полки щёрпак и ещё раз метнул взгляд на Никитушку. Все на кухне знали, что единственным применением черпака у Николая Львовича было мутузить им своего помощника Никиту за провинности или косяки. Не надо, я всё скажу, взмолился Никита, стоило занести над головой этот сверкнувший, словно молот бога, черпак. Это Танька меня рассказала и провела через технический этаж. А теперь я жду подробностей. Сменив гнев на милость и отложив черпак, потребовал король этого кухонного царства: "Здесь никто не смел ему перечить".